Глава 32. Вероника. Остров Болдер. Когда бэт передает мне очередное электронное письмо, я не могу унять дрожь в руках. Я словно забыла, как дышать, и от волнения моя голова начинает идти кругом. Что еще удалось разузнать Патрику о моем любимом сыне? И как безумно любимом? Уединяясь в тишине своей спальни, я подолгу рассматривала фотокарточки, словно желая впитать каждую их деталь и вновь влюблялась в моего энца, словно и не было этих лет. Спасибо, Бет, отрывисто благодарю я. От нетерпения я веду себя с ней резко, и она шарахается от меня, как от крокодила. Я с разочарованием отмечаю, что на этот раз фотографий в письме нет, зато целая страница исписана текстом. Поскольку Патрик обычно не склонен к разглагольствованиям, подобная многословность может означать только то, что на этот раз ему есть, чем со мной поделиться. Я сразу же удаляюсь в свою комнату, готовая впитывать каждое слово. Но драгоценным минутам уединения с моим сыном внезапно препятствует самое нелепое — самое пренеприятная безделица, которая только могла со мной приключиться. Я нигде не могу найти свои очки для чтения. Их нет ни в одной из моих сумочек. В комнате немало мебели, но я переворачиваю вверх дном каждый ящик комода, обыскиваю прикроватную тумбочку и подоконник, Заглядываю даже на верхнюю полку платяного шкафа. Я горжусь своей памятью, которая еще ни разу меня не подводила, несмотря на мои преклонные годы. Однако не могу не отметить, что подобные злоключения стали происходить со мной все чаще и чаще. И будь я чуть менее сдержанной, я бы сейчас просто кипела от злости. Я возвращаюсь в общую комнату и кричу так, чтобы точно услышали все, кто там собрался. «Кто-нибудь видел мои очки?» Разговор смолкает, все поворачивают головы в мою сторону. «Я должна найти их как можно скорее, это чрезвычайно важно», — заявляю я тоном, не терпящим возражений. все приходят в движение ни о чем не беспокойтесь миссис макриди восклицает кит вы обратились по адресу кит найдет ваши очки очень надеюсь что так и будет столы заставлены посудой неубранной после завтрака а в воздухе еще витает запах жареного Сэр Роберт уже на съемках, но Кит, Бет, Дейзи и несколько операторов мечутся по всему помещению в поисках пропавших очков. Если бы не мое отчаянное желание поскорее приступить к чтению письма Патрика, я бы могла насладиться эффектом, произведенным моими словами. В итоге именно Дейзи обнаруживает столь вредный, но жизненно необходимый предмет спрятавшийся за чайником поблагодарив ее я мчу в свою комнату и плотно закрываю за собой дверь наконец то полностью готовая во всеоружии встретить любые адресованные мне откровения я водрую очки на нос и принимаюсь за чтение письма и только теперь С негодованием замечаю, что оно вовсе не от Патрика. Оно от Терри. Сначала мое разочарование не знает границ, но по мере чтения я все больше увлекаюсь. То, что начинается как безобидная, хоть и слишком подробная сводка новостей, на поверку оказывается отчаянной мольбой весьма загадочного характера. Дорогая Вероника, надеюсь, у вас все хорошо. Вы не перетруждаете себя, как будто кто-то может вас остановить и снова наслаждаетесь пребыванием среди пингвинов. Пожалуйста, простите меня за то, что это письмо выйдет большей частью обо мне. Я могу заверить вас, что пингвины острова Медальон Чувствуют себя хорошо. Число размножающихся пар несколько выросло по сравнению с прошлым годом. Это просто замечательная новость. Пип такой же чуда как и всегда. Я вижу его почти каждый день, вальяжно разгуливающим среди других пингвинов, во всем держась с ними на равных. Каждый раз, заметив меня, он бежит мне навстречу, чтобы поздороваться. Вчера он повел себя как настоящий герой. защитив группу птенцов от гигантского буревестника. Если вы смотрите влоги, я опубликовала там видео. Нам очень не хватает Патрика. И мы надеемся, что где бы он ни был, он сейчас счастлив. Она даже не догадывается, как много за это время Патрик успел узнать о своем отце. Интересно, остались ли у неё какие-то Нежные чувства к моему внуку после его неджентльменского бегства. Как ни странно, до сих пор я не слышала в ее словах ни тени обвинения. Кое-что случилось, Вероника, что меня очень и очень тревожит. Это скажется на будущем всего нашего проекта на острове Медальон, не говоря уже о моем собственном. и мне не вполне ясно, как двигаться дальше. Не могли бы вы как-то прощупать Патрика и из-под тяжка выведать у него, что он сейчас ко мне чувствует? Только, пожалуйста, не говорите ему, что спрашиваете по моей просьбе, а не то я умру от смущения. Я знаю, что его решение уехать связано только с нашими проблемами в отношениях, а не с работой. Вот и подумала, не могли бы вы заодно выяснить, захочет ли он когда-нибудь вернуться на остров, если меня здесь не будет? Я не обсуждала этот вариант с Майком и Дитрихом, да и в целом полагаю, что это невозможно, но просто подумала, я цепляюсь за соломинки в поисках решения. Мне так грустно просить вас об этом, Вероника. Я вспоминаю дни, когда мы вместе выхаживали Пипа, а затем вы уговорили Патрика присоединиться к нашей команде. Я знаю, что вам дорог наш проект, и все мы. Умоляю вас, не говорите Патрику, что что-то не так. Просто дайте мне знать, где он сейчас. Это поможет мне спланировать следующие шаги. Со всей любовью, Терри. и Ее слова приводят меня в, в полное замешательство. Что-то стряслось? Она больна? Или возникли проблемы в семье, оставшейся в Англии? И что, черт возьми, значит прощупать Патрика? Теперь, когда я начинаю осваиваться в лабиринтах мировой паутины, Я начинаю подумывать о том, что мне следует самой научиться пользоваться этой дьявольской электронной почтой. Меня уже раздражает, что для ведения такой корреспонденции приходится постоянно полагаться на помощь посредников. Придется включить свой слуховой аппарат на максимальную громкость и попросить Бэт разъяснить мне, что тут да как. Или я могла бы обратиться к Дейзи, с которой таких крайних мер не понадобится, поскольку ее природной громкости для моих ушей более чем достаточно. Но что-то мне подсказывает, что я уже истощила ее запасы терпения за время урока пользования Гуглом. На сей раз лучше будет обратиться к человеку взрослому. Я ищу Бет и нахожу ее в общей комнате, где они с дочерью собирают мозаику. Когда я излагаю свою просьбу, она с радостью соглашается помочь и ведет меня в офис. «Я так благодарна за все, что вы делаете для Дейзи», — говорит она мне по дороге. «Слов не нахожу, чтобы выразить, как сильно вы ей помогаете». Я даже не знаю, выздоровела бы она без вас или нет. А как замечательно вы придумали, когда постоянно напоминали ей о пингвинах, пока она лежала в больнице. И оказаться здесь, на острове Болдер, это такой шанс для нее. Ну что вы, мне же не в тягость, абсолютно не в тягость, отвечаю я, захваченная врасплох. Я только рада помочь. Пока это в моих силах. Дейзи явно идет на пользу пребывания среди пингвинов. Я всегда считала, что природа обладает скрытым целительным потенциалом, как в духовном, так и в физическом плане. И Дейзи только доказала мою правоту. Бет, кажется, вот-вот разрыдается. Я протягиваю ей руку. «Простите», — она хлюпает носом, напоминая мне Терри, которая тоже вечно извинялась за то, в чем не было ее вины. «Ничего страшного», — отвечаю я. В офисе я усаживаюсь рядом с ней и жду некоторое время, пока она возится с компьютером. Затем она поворачивается ко мне, указывая на экран. Чтобы вам было проще, Вероника, я добавлю ваш ящик в закладки. «Закладки», — объясняет она, — «это такой способ не потерять нужную страницу в интернете, как если бы речь шла о настоящей книге, а не о замудренном устройстве. И если я кликну по такой закладке...» Передо мной всплывет содержимое моего электронного почтового ящика, где в колонке слева будет отражено имя отправителя, а в колонке справа — заголовок письма. И если после этого снова щелкнуть мышкой по-любому из -за заголовков, в следующее мгновение текст письма окажется у вас перед глазами. Она предлагает мне попробовать сделать это самой. К радости своей я обнаруживаю, что щелкать по кнопке мышки — вполне посильная для меня задача. И после нескольких робких попыток я уже довольно проворно пощелкиваю мышкой по экрану. Бэт показывает мне, как увеличить масштаб экрана, чтобы мне было удобно читать без очков. должна признать это весьма продуманное изобретение. Затем бэт объясняет, что если я хочу ответить на полученное письмо, я должна кликнуть на изогнутую стрелку в углу, после этого набрать в окне текст своего сообщения и кликнуть на синий прямоугольник с надписью «Отправить». Это тоже, оказывается, намного проще, чем я опасалась. Мы видим, что в почтовом ящике меня действительно ждет письмо от Патрика. Оно состоит из одного абзаца текста, в котором говорится, что он узнал кое-какую новую информацию и нескольких изображений во вложениях. Пометуя о присутствии Бет, я лишь окидываю их беглым взглядом. На этот раз на фотографиях запечатлены вещи моего Энца и несколько его снимков во взрослом возрасте. Одна из фотокарточек — портрет женщины с младенцем. Не меня и Энца, а следующего поколения. Патрик был очаровательным ребенком, точь-в-точь в, точь в отца. Я с любопытством разглядываю мать Патрика, женщину, которая вошла в море карманами, полными камней, когда ее сыну было всего шесть лет. Ее шея обмотана лоскутным шарфом, а волосы свободно спадают на плечи. Несмотря на то, что она широко улыбается, я не могу не обратить внимания на ее отчужденный, дикий взгляд. Мне не терпится уединиться у себя в комнате и как следует изучить фотографии взрослого Энца. бэт дипломатично отводит взгляд, и мне до поры до времени удается сдерживать эмоции в узде. С ее помощью я пишу Патрику в ответ короткое письмо, в котором благодарю его за старания. Я прошу известить меня сразу, как только ему удастся найти что-нибудь еще.